Обе женщины заставляли пана Романа поворачиваться перед зеркалом то в одну сторону, то в другую, выясняя, хорошо ли сидит изделие. В этот момент задерглась ручка входной двери. «Хабр пришел», — информировал пан Роман. «Откройте ему дверь. Я лично предпочитаю молнию». «Сам откроет», — ответила жена. И действительно, прыгнув на ручку, хабр нажал на нее всем телом и раскрыл дверь, прошмыгнул в нее. Ворвавшись в комнату, он бросился к пану Роману. Став на задние лапы, собака уперлась грязными передними в новый свитер, вытянув вперед морду с зажатым зубах письмом. «Хабр!» — укоризненно воскликнула тетя Моника. «Опять не вытер ноги!» «И когда ты научишься закрывать за собой двери?» «Похоже, дети прислали мне письмо», — сказал пан Роман, вынув послание из пасти пса и, радуясь уважительной причине, прервать надоевшую примерку. Пани Кристина бросила тревожный взгляд на собаку, которая послушно принялась мять лапами коврик у входной двери, запоздала, демонстрируя свою аккуратность. «Нет, вроде ты спокоен, значит, с детьми не случилось ничего плохого». Тем временем пан Роман прочитал письмо и обратился к жене. «Могу я снять свитер? Он мне очень-очень нравится, но сейчас надо срочно ехать, вот дети просят». «Что-нибудь случилось?» Все еще с тревогой поинтересовалась его жена. «Нет, просто им удалось раздобыть макулатуру для школы, и они просят меня привезти ее на машине. Это недалеко. Я быстро вернусь». Осторожно снимая с мужа наметанное на живую нитку изделия, пани Кристина ворчала. «Вы не находите, что школа слишком многого требует от учеников? Смотрите, сколько они должны собрать макулатуры. Целую гору? Сколько можно?» «Дай мне какую-нибудь большую сумку или мешок», — прервал ее сетывание муж. Павлик написал, что бумага не перевязана, надо куда-то сложить. А Павлик не терял времени даром и торговался с владельцем макулатуры. Мало того, что договорились вот об этой на тележке, выяснилось, что мужчина профессионально занимается сбором макулатуры, и Павлику удалось уговорить его и впредь собранную им старую бумагу привозить не сюда, на ржаную, а прямо к ним домой. Мужчине было все равно и даже предпочтительнее доставлять свой товар частному покупателю, где не угрожала опасность ни, ни приема товара, ни обеденный перерыв, ни просто записка в дверях «Ушел, скоро вернусь». А известно, что это «скоро» может и до вечера продлиться, или и вовсе переучет. Гуру бумаги, привезенную паном Романом, свалили в прихожей под лестницей, преградив тем самым доступ к проходу в подвальное помещение. Правда, полученная паном Хабровичем наследство вилла была большая и вместительная, но и эти 100 килограммов макулатуры требовали немало места и, загромождая прихожую, отравляли жизнь. Павлик уверял, что это только до конца месяца, что 1 ноября от горы не останется и следа. Но мама все равно решительно потребовала от детей сложить свое имущество как-то компактнее, чтобы можно было свободно проникать в дом. И продолжала ворчать, никак не желая принимать во внимание объяснений Павлика о том, что ни у кого другого из их класса нет такой же площади, нет отдельного дома. Это было чистой правдой. Через три дня дети уже обладали желаемым количеством макулатуры в 300 килограммов и даже немного больше и теперь все свои силы направляли на то, чтобы упорядочить эту гору. Мир перестал существовать для Яночки и Павлика. Сразу после возвращения из школы и до позднего вечера оба они торчали под лестницей, сортируя, складывая и связывая в пачки эту бумагу. «С письмами осторожнее», — сказал Павлик сестре. «Проверяй, нет ли на конвертах марок, иначе дедуля нас проклянет». «Есть марки. Вот гляди, кто-то выбросил письма в конвертах, письма порвал, а марки, представляешь, целенькие, и он их выбросил. Принеси ножницы». «Э, да это самые простые обычные марки. Массовка», — пренебрежительно заметил Павлик, возвращаясь с ножницами. Сестра возразила. «Ну и что с того, что массовка? И среди обычных марок могут оказаться интересные, например, с опечатками». И Яночка и Павлик в марках разбирались неплохо благодаря дедушке, известному в Польше эксперту-филателисту. И сами тоже начали коллекционировать марки.